Осмотрев таким образом внутренность всех хижин, он нанес еще раз визит детям, которых предусмотрительно связал веревками, потом из шалости ударом ноги скатил одно из ведер эстер с вершины утеса, словно мяч, приблизился к краю площадки и, запустив руки за пояс, принялся насвистывать песню кентуккийских охотников так усердно, словно ему платили за то, чтобы он пел перед слушателями. Он еще продолжал заниматься этим делом, когда мидлтон вышел из палатки с Инессой и дал новое направление мыслям всех своих спутников. Он заставил Поле забыть его музыкальные упражнения, отвлек доктора от созерцания найденного им растения и, как признанный вождь отряда, отдал необходимые приказания к немедленному отправлению». Хлопоты и смятения, естественно последовавшие за таким приказанием, не дали никому времени для жалоб и размышлений. Все занялись приготовлениями сообразно силам и положению. Траппер уже поймал осла, который спокойно жевал траву невдалеке от утеса, и надевал ему на спину сложную машину, которую доктор Батиус назвал «седлом своего изобретения». Доктор схватил свои папки, гербарий, коллекцию насекомых и старательно уложил их в два мешка, привешенных к вышеупомянутому седлу. Но траппер выкинул все, как только доктор отвернулся. Поль снес вниз легкие узлы, приготовленные заранее Инессой и Элен на случай бегства. Мидлитон, пустив в ход угрозы и обещания, уговорил детей лежать в том положении, в котором их оставляли и спустился с женщинами со скалы. Все делалось с чрезвычайной быстротой, так как можно было ожидать появления Измаила. Старый траппер уложил провизию, необходимую для более слабой и деликатной части отряда, в те два мешка, из которых он выбросил так бесцеремонно сокровища испытателя, и уступил место Мидльтону. Тот помог Инессе сесть на седло, сзади которого Траппер устроил нечто вроде соломенной подушки для Элен. «Теперь ваша очередь, девушка», — сказал трапер, делая знак «Элен», — сесть на круп лошади и в то же время вытягивая с беспокойством шею, чтобы взглянуть на прерию. «Хозяин квартиры не замедлит вернуться домой» а он не такой человек, чтобы мог отказаться без шума от своего имущества, каким бы способом оно ни было добыто. «Вы правы», — сказал Мидлтон, «Мы потеряли драгоценные минуты, и нужно торопиться». «Я это думал», — ответил Траппер. «И хотел сказать вам, но я вспомнил, как во времена юности и счастья ваш дедушка любил смотреть на ту, которая должна была стать его супругой. Это природа». Природа, и гораздо умнее уступать внушаемым ею чувствам, чем стараться остановить поток, который должен все же прорваться. Элен подошла к ослу и, взяв руку Инессы, сказала самым ласковым тоном, напрасно стараясь овладеть своим волнением, от которого она еле могла говорить. — Прощайте, дорогая госпожа. Надеюсь, что вы забудете и простите мне проступки моего дяди. Бедная девушка не могла говорить дальше. Как она не сдерживалась, горячий поток слез прервал ее слова. «Что это значит?» — вскрикнул Миддлитон. «Ведь вы же говорили мне, Инесса, что эта превосходная девушка должна сопровождать нас и провести с нами остаток жизни, или, по крайней мере, остаться у нас, пока не найдется другого, более приятного места жительства». «Я говорила это и надеюсь на это и теперь», — ответила Инесса. Она заставила меня верить, что после выказанного ею сострадания и дружбы во время моих несчастий она не покинет меня в более счастливое время. «Я не могу следовать за вами», — продолжала Элен, преодолевая минутную слабость. «Я не должна. Богу было угодно бросить меня в среду этой семьи, и я не должна покидать ее». Это означало бы придать вид измены тому, что и так достаточно подозрительно, по их мнению. Я сирота. Измаил был ко мне настолько добр, насколько это позволяет его характер. И я не могу бежать от него в такую минуту. «Она такая же родня Измаилу, как я, и епископ!» — крикнул Поль, откашлившись, как будто он не мог говорить, не приняв предварительно этой предосторожности. Если старый негодяй милостью давал ей кусок дичи или ложку похлебки, то она щедро заплатила ему за это, научив этих молодых дьяволиц читать Библию, и помогла старой Эстер шить и штопать ее лохмоте. «Скажите мне, что у шмеля есть жало, и я скорее поверю этому, чем соглашусь, что Элен Уэт обязана чем-нибудь кому-либо из этой семьи». «Не все ли равно, кто кому обязан?» ответила Элен. «Никто не обязан заботиться о бедной девушке, лишившейся отца и матери, и самые близкие родные которые подонки общества. Нет, нет, уезжайте, дорогая госпожа, и да сохранит вас Господь. Я лучше останусь в пустыне, где никто не узнает моего стыда». «Ну, старый траппер, — сказал Поль, — вот что я называю «знать, откуда дует ветер». «Вы человек опытный и знающий свет. «Ну вот, я и беру вас в судьи. «Скажите откровенно, разве не в природе вещей, «чтобы улей роился, когда вырастают молодые пчелы? «А если дети покидают своих родителей, «то девушка, которая не...» «Ссссс!» — крикнул старик. «Гектор что-то недоволен». «Ну что ты ворчишь, старина? «Говори ясно, что есть нового?» Почтенная собака встала и, подняв нос, втягивало ветер, доносившийся с прерии. Гектор ответил на вопрос хозяина новым ворчанием, оскаливая с угрозой остатки зубов. Его молодой приятель, отдыхавший после утренней охоты, также проявил некоторые признаки беспокойства, как будто воздух донес ему какой-нибудь след. После этого обе собаки, очевидно, порешили, что сделали достаточно и спокойно улеглись на свои места. Траппер схватил уздечку осла и крикнул, погнав его. «Не время разговаривать! Скваттер и его сыновья не более как в двух милях отсюда!» Миддлтон, весь погруженный в заботы о новых опасностях, угрожавших его жене, забыл об Элян. Нечего говорить, что доктор Батиус не стал дожидаться второго предостережения, чтобы начать отступление. Идя по дороге, указанной старым траппером, Отряд обогнул утес и направился в прерию, чтобы как можно скорее скрыться из глаз преследователей под защиту возвышения. Один Поль не тронулся с места и продолжал стоять, опершись с мрачным видом на свое ружье. Прошло около минуты, прежде чем Элен увидела его, так как закрыла глаза, чтобы скрыть от самой себя одиночество, в котором, казалось, осталась она. «Почему вы не бежите?» Со слезами воскликнула она, заметив, что она не одна. «Я не привык убегать. Придет дядя, вам нечего ждать пощады от него. Кажется, так же, как и от его племянницы. Пусть придет, он может только убить меня. Поль, Поль, если вы любите меня, бегите. Один? Если я сделаю это, пусть я. Если вы дорожите жизнью». Она ничего не стоит, если я потеряю вас, Поль, Элен. Она протянула руки и пролила новый поток слез. Охотник за пчелами охватил рукой ее талию и, тихонько увлекая ее, направился вместе с ней по дороге в прерию, чтобы присоединиться к своим товарищам.